глава 9 любая неприятность рано или поздно закончится если помнить об этом жизнь станет прекрасной я еще первоклашкой сообразила а двойки полученные мной в понедельник Бабуля забудет к четвергу напрочь. Поэтому, возвращаясь домой после уроков в первый день недели, не стоит особенно переживать. Не надо бояться и зубного врача, ведь вечно сидеть в кресле не придется. В конце концов, вырвешься из лап дантиста. И прокол, совершенный тобой на работе, будет злить начальника только до тех пор, пока кто-нибудь из коллег не допустит другую оплошность. А еще я знаю, Все, что не случается плохого, в итоге может обернуться удачей. Хотите пример? Пожалуйста. Моя знакомая Оксана Семина, Топая зимой повечно нечищенным московским тротуаром, упала и сломала обе ноги. У Семиной тогда не было ни денег, ни высоко поставленных друзей, поэтому Оксанка очутилась в самой заторопезной больнице, на койке в коридоре. Хитрый владелец магазинчика, где девушка работала продавцом, уволил ее, причем оформил приказ задним числом. Получалось, что Семина упала спустя сутки после того, как ее выкинули вон и не имела права на оплату бюллетеня. Любой опытный адвокат легко мог защитить Оксану, добиться ее восстановления на работе, но на оплату законника нужны деньги. В довершении всего вечно пьяному папеньке, моей приятельнице, Взбрело в затуманенную алкоголем голову посетить дочь в клинике, подозревая, что дело было отнюдь не в желании приободрить ее, принести бедняжке вкусные еды и фруктов. Наверняка пьянчуга собирался выклинчить у дочери на бутылку. До постели Оксаны заботливый родитель не дошел, упал в холле и разбил телевизор. Заведующий отделением наорал Нина Маргинала, «Нет смысла вопить на ничего не соображающую инфузорию, а на Оксанку, велел ей оплатить покупку нового телевизора. И вот в тот момент, когда жизнь показалась семенной чернее ночи, в коридоре, где она тихо плакала, утираясь ветхим больничным одеяльцем, появилась делегация иностранцев, членов организации «Врачи всего мира», которые привезли в убогую больницу в качестве подарка аппарат, способствующий заживлению костей. Увидев рыдающую больную, Глава делегации предложил продемонстрировать на ней действие чуда агрегата И где сейчас Сёмина? живет в Америке, в собственном доме. Она вышла замуж за того сердобольного доктора. А не сломай она ноги. Но вы меня понимаете. Я остановилась у железной калитки с табличкой «Зоопарк Анастасия» и нажала на звонок. Вчерашний день был неудачен и завершился ужином в компании бабули и ее странного жениха. Да, любые неприятности имеют обыкновение кончаться, но из любого правила есть исключение. Белка и Дмитрий намерены пожениться. Они подали заявление в ЗАГС, на пальце у бабушки красуется кольцо с бриллиантом. В общем, все по-взрослому. И во время ужина господин Барашков азартно повествовал как он организует торжественное бракосочетание. Женишок собрался устроить костюмированное представление. Новобрачные их гости нарядятся папуасами, зал ресторана декорируют под африканскую хижину. Ясное дело, белка пришла в неописуемый восторг. Мое здравое замечание о том, что в России, как правило, осенью не очень тепло, гости замерзнут в набедренных повязках и юбках из соломы, и навряд ли толпу, вооруженную копьями, барабанами и с ручными обезьянами на поводках пустят во дворец бракосочетания, последовало возражение, которое Белка и ее избранник исполнили в унисон. Степа, нельзя быть такой скучной. Свадьба в африканском стиле – изумительное приключение. Нет, в моем случае неприятность по имени Дмитрий Барашков никуда не денется. Она поселится вместе с бабулей, и я на протяжении долгих лет буду любоваться на пирсинговое чучело, которое получит статус моего деда. Всю жизнь мечтала о таком подарке судьбы. Чтобы искупить свой косяк, она обязана подбросить мне лотерейный билет, по которому я выиграю особняк в ближайшем Подмосковье и плюс к нему пару миллиардов долларов. И почему мне не верится в подобный джекпот? Дверь зоопарка открылась, Появилась растрепанная женщина в темно-синем платье. Я вынырнула из невеселых мыслей. Доброе утро! Я Степанида, представитель фирмы Бак, приехала за Чарли. Оплаченную квитанцию за прокат животного вам отправили на e-mail». Тетка по-мужски пожала мне руку: Привет, я, Настя. Чарли вас ждет. Тут только до меня дошло, что вчера во время совещания. Ни Дмитрий, ни Маша. Так и не сказали, кого они выбрали талисманом церемонии. «А как зовут Чарли?» Осторожно поинтересовалась я. «Чарли зовут Чарли», — хихикнула Анастасия. «Я ощутила себя полной дурой. Простите, я хотела спросить, кто он?» Собеседница показала на последний загончик. «Знакомьтесь, правда, милый?» Я вгляделась вдаль. На подстилке из соломы, склонив голову, стоял белоснежный ослик со странными, слишком тонкими и почему-то черными торчащими вверх ушами. «Чарли умнее многих людей», — улыбнулась Настя. «Он очень послушный, покладистый, знает кучу слов. Жаль, сам разговаривать не способен. Его часто приглашают на церемонии в качестве талисмана. Мой брат обожает Чарлика, а тот его. Дима всегда старается брать на торжества именно его». Я постаралась не измениться в лице. «Дмитрий Барашков — ваш брат?» «Да», — радостно сообщила Настя. «У нас большая дружная семья». «Здорово», — пробормотала я. «Большая дружная семья — это прекрасно», — вещала Анастасия. «Наш отец был биолог. Они с мамой основали частный зоопарк. Я расширила дело». «Все наши родственники на приличной работе. Один Дима-дезертир ушел в шоу-биз. Но мы не в накладе». «Брат нам рекламу делает. А вот и мама. Привет, ты куда ведро тащишь?» Худенькая женщина поставила на дорожку оцинкованное ведро, наполненное коричневыми гранулами. «Васька капризничает, требует, чтобы его с руки кормили. Вот я и спешу к безобразнику». «В твоем возрасте нельзя таскать тяжести», — нахмурилась дочь. «Настя, мне еще семидесяти нет», — возразила мать. «Хватит про мою старость твердить». С этими словами мамаша моего будущего дедушки легко подняла ношу и быстро пошла к небольшому кирпичному зданию. Сколько же лет Дмитрию? вырвался у меня вопрос. Анастасия сложила губы трубочкой. «М-м-м, вроде 55 или шесть. Он у нас самый старший, а все никак не женится. Я опешила. Ваша мама родила сына в очень юном возрасте? Настя подняла брови димка сын моего отца от первого брака у него своя мама глава нашей семьи я ребенок от шестого брака последнего вообще то мы все от разных жен но очень друг друга любим переживаем что митька никак не обзаведется семьей я продолжала смотреть на ослика который задумчиво рылся в соломенной подстилке у меня бизнес с животными трещала настя в наш зверинец приходит «Много посетителей. Я выезжаю с представлениями в школы, детские сады и разные организации. Частенько наших питомцев приглашают поучаствовать в торжественных церемониях, снимают в кино, зазывают в телепрограммы. Доходы у зоопарка хорошие, но и расходы большие. Мама всякий раз, глянув на счет за электричество, за сердце хватается, и мы кормим подопечных сытно. Покупаем витамины, лекарства, содержать зоопарк хлопотно». «Мы экономим на служащих, сами тут работаем». К сожалению, мой брат Мишка женился на балерине. Мама попросила ее один раз клетку верблюда почистить, а та отказалась. Из моей груди вырвался тяжкий вздох. Дмитрий явно ничего не сообщил Белке про свою веселую семейку. «Бабуля никогда не обидит живое существо, но у нас даже кошки нет». В раннем детстве Белку отправили к родичам в деревню, и там ее покусала собака. Поэтому она до сих пор с опаской косится на четвероногих. Кто-то ей будет радостно услышать из уст какой-нибудь из новых родственниц. Изабелла, убери Гуано Драмадера. Заболтала я вас, спохватилась Настя. Забирайте, Чарли. Он смирный, встревожилась я. Послушный. Говорят, и шаки строптивые, упрутся и не желают выполнять команды. Глупости, отмахнулась Анастасия. Наш Дональд ни разу не заспорил. Кто такой Дональд, не поняла я. Осел, коротко сообщила Настя. Может Дональд и подчиняется вам без списка, уперлась я. Но как насчет Чарли? Причем тут он? Заморгала Анастасия. Мне глупая беседа стала надоедать. На вручении премии приглашен Чарли. Он осел и Чарли козел. Засмеялась Настя. Разве не видишь? Рога, борода и хвост соответствующий. И правда, Козлик, пробормотала я, вглядываясь в талисман церемонии. Впервые встречаю человека, который путает простых животных, развеселилась хозяйка, открывая загон. Я решила не отвечать. Молча ждала, пока сестра режиссера защелкнет на ошейнике Чарли поводок. Получи, заявила Настя, протягивая мне кожаный ремешок. Я сделала несколько шагов вперед, поводок натянулся, Чарли спокойно пошел следом. Настя похлопала козлика по спине. «Давай, дорогой, ты молодец, зарабатываешь нам денежки». И тут до меня, как до жирафа, дошло, почему вчера на совещании Дмитрий так усиленно предлагал нам живой талисман для церемонии. Режиссер советует взять напрокат милую зверушку, а потом отправляет заказчика в зоопарк, коим владеет его сестричка. С каждой минутой очаровательный Митя нравился мне все меньше и меньше. И где только белка откопала своего принца, почему скрывала его от меня? Интересно, как долго длится их роман, решение пойти в ЗАГС не принимают в попыхах. Счастливого пути! пожелала хозяйка. Ме, тоненько ответил Чарли. Где машина? Поинтересовалась я. Настя заморгала. Транспорт для перевозки козлика, уточнила я. Хозяйка козла сложила руки на груди. Вы не заказывали автомобиль, и я решила, что Чарли к месту церемонии доставят на вашем транспорте. У нас есть зоотакси, но его надо бронировать загодя. Меня никто не предупредил о таком условии. Я не нанимала фургон. Ерунда, все будет супер, — оптимистично заверила Анастасия. Можно поймать такси или сесть в метро. Минут за десять до вашего прихода я отдала Роджера представителям одной библиотеки, Так они с ним в подземку потопали. Роджер тоже козел? невесте зачем спросила я и услышала замечательный ответ: Нет, кролик. Похоже, сестрица Дмитрия издевается надо мной. Конечно, библиотекари просто запихнули длинноухого в сумку. А как спуститься в метро с козлом? Чарли не устоит на эскалаторе, запаникует в давке, еще пырнет кого-нибудь рогами. «Берете, Чарли?» — с нетерпением воскликнула собеседница. «Если нет, то его сразу возьмут другие». козла очередь. Я покрепче сжала поводок. «Мы уходим». «Где быстрее поймать машину?» «На перекрестке», — посоветовала Настя. «Но лучше топайте в метро. Чарли обожает кататься в вагоне. Он там, знаете, что делает?» «Ой, юмора! Представляете?» Я весьма невежливо повернулась к болтуни спиной и удалилась, так и не узнав, чем козел занимается в подземке. Вероятно, он мастер по разгадыванию кроссвордов.